Его присутствие рядом сбивало меня с толку. Думать о том, что говорит Алла, больше не получалось. Я ощущала его тепло и запах даже на небольшом расстоянии, а сама мысль, что Рома сидит так близко, заставляла мои нервы натянуться, словно струну гитары перетянули, и она вот-вот лопнет. Напряжение просто колоссальное. Напряжена была каждая моя мышца, кулаки нервно сжались снова. А по спине и даже по затылку против воли то и дело пробегали мурашки. Дышала коротко и часто, потому что вдохнуть в полной груди у меня не получалось. Ну и как я буду проживать эти уроки? Я сойду с ума. Или задохнусь. «Чё, кулачки свои детские сжала?» Услышала я его тихий насмешливый голос. Ну, начинается. «Бить меня собралась?» «Только тебе это не поможет», — зашипела я. Не поможет для чего стать умнее. Как был придурком, так и мы останешься. Романова ей так умный, уж поумнее тебя. Высказался он, улыбаясь опасной улыбкой, после которой обычно выкидывал какую-то гадость. А за новые оскорбления я с тебя три шкуры спущу. Я закусила нижнюю губой и замолчала. Действительно спустит, он может. Так зачем провоцировать это животное? Лучше буду молчать. Снова уткнулась в свою тетрадь, пытаясь понять, что написала. Только видела почему-то какую-то билиберду вместо условия уравнения. «Насчет умнее...» — снова услышала я его голос, который меня раздражал сейчас, как никогда раньше. «У тебя ошибка в расчетах». «Где?» — расширила я глаза. «Не может быть!» Допускать ошибки для меня чревато. Любая плохая текущая отметка может повлиять на итоговую. С подозрением уставилась на Романа. Да не мог он лучше меня знать, как решить это уравнение. Хотя стоит признать, в алгебре и вообще в точных науках он соображает очень быстро, в отличие от меня. Мне они даются тяжелее всего. Мне больше языки и музыка нравятся, рисование и прочее. Только отметки по всем дисциплинам я должна иметь отличные, иначе потеряю бесплатное образование в гимназии. Да, да, заметил Питерский, что я смотрю на него и поднял голову. Мы встретились глазами. Косяк Романова просто косячичье. Я-то знаю, что алгебра твое слабое место. Или ты считала, что идеального во всем? Я никогда не считала себя идеальной. В чем либо? Ответила я, вызвав его недоуменный взгляд, словно по его мнению я всегда считала себя богиней. Но где ошибка-то? Я в панике искала ее по огромному уравнению, но не находила. Не скажу. — усмехнулся этот гад. — Ищи, Ром. — Не скажу, — покачал он головой. — Вот как лебедя поймаешь по этой работе, так и узнаешь, где ошибка. Тетради после выполнения задания велено сдать. Алла Дмитриевна хочет проверить, насколько мы отупели за лето. А значит, за эту работу будет выставляться оценка. И если я допустила ошибку, то получу низкий балл. Я искал ее еще какое-то время, а потом подняла глаза на Питерского. Гад знает, ведь где ошибка, и не говорит. Он снова увидел, что я сверлю его взглядом, мягко рассмеялся и отвернулся от меня. Тогда я попыталась сделать то, что раньше никогда не делала — заглянуть в его тетрадь. Но уравнения одинаковые для всех. Я сравню наши работы и пойму, где ошибка. Но только Питерский заметил, что я смотрю в его тетрадь. Тут же закрыл ей и положил сверху свою мощную лапу арангутана. Списываем, и загнул он одну бровь. Кто? Я? Возмутилась я при этом красноречиво краснее. Блин, да черт возьми, я хотела списать у Питерского. Ужас какой! Он только сел за мою парту, а я уже таких дел наворотила. У придурка Питерского списываем, и не стыдно Романова? Это я списываю. Нет, я. Ядовито оскорялся Рома. А говорила, что нет дура. Поджало недовольно губы. Мне нельзя его обзывать, а вот он меня пожалостно. И попробуй скажи ему, что в ответ. Сразу три шкуры спущу. Еще раз глянешь в мою тетрадь, Алену стучу. Улыбнулся довольный собой Роман, а мне захотелось тронуть его ровный белый зубной состав углом учебника. Сама еще зубрилка. Ты же самая умная, а ошибки детские делаешь. Из-за чувства унижения жгло глаза от слез. Но я не буду плакать из-за него и при нем. Собрала свою волю в кулак и еще раз сосредоточилась на уравнении. Только ни к чему это не привело. Ошибку я так и не нашла и сдала тетрадь как есть. Оставшееся время от обоих уроков провела в подавленном состоянии. Даже присутствие Романа так уже не волновало, как маячившая пара Палгебри. А нет, все еще волновало его присутствие, а точнее бешило, особенно когда он вот так нагло забрал мой учебник и положил его ближе к себе с другой стороны парты. Эй, куда? Возмутилась я. Это мой учебник. Нельзя быть такой жадной Романова. Он оставила его лежать так, что мне и не видно было ничего за его лапами. И забрать бы учебник обратно не вышло. А мне как работать? — спросила я. — А меня волнует? — ответил вопросом на вопрос он. — И, кстати, таскать учебники будет твоя обязанность. — Чего? Почему это я должна их носить для тебя? — округлила я глаза. — Тебе ручки надо качать, рыжая. Очень слабые они у тебя. — Ты офигел, питерский? — возмущалась я все громче, уже привлекая внимания Аллы. — Это мой учебник! Немедленно отдай! Я потянулась за ним, но этот орангутан не дал мне даже дотянуться до него, перехватив мои руки и сжав мои запястья своими лапами. Так, что происходит? Повернулась к нам Алла, которая до этого писала что-то на доске. Отпустите Романова сейчас же! Она у меня отбирает учебник, заявил Роман. Он мой. Она врет. Не вру, я его принесла. Докажи, тут ничего не написано, чья он? Прекратите немедленно! одернула нас Алла Дмитриевна. Питерский, вы везде и во всем устраиваете болаган. Скоро будете сидеть в коридоре один. Ну она у меня отнимает мой учебник, а я виноват? Я видела прекрасно, что учебник принесла Романова, сказала Алла. Верните немедленно его Катерине. И завтра я вас в класс без учебника, подписанного вашим именем, не впущу. Ясно? Ясно, рыкнул он в ответ. Вам, Роман, должно быть стыдно за ваше поведение. Вы питерский и останетесь сегодня мыть палы после уроков в этом классе. Он будет открытым для вас. Да блин! протянул Рома. И без ругательств, пожалуйста. А теперь тишина и продолжаем урок.